Моя вера в небеса и ада. Народ Рая посещает и собирается больше на Господе Миров, поэтому он увеличивает их и своей награды, и своего благословения.